Глава 16. Еретики, опередившие своё время. 60-е годы были временем подготовки. Тогда началось ваше пробуждение и зародилась новая парадигма сознания. В то десятилетие вы вдруг обнаружили себя отчуждёнными от ценностей предыдущих поколений. 60-е годы были отмечены движением за мир, и движением за свободу выражения физического тела. Люди стали принимать физическое тело как должное и делиться своей сексуальностью при полном осознавании происходящего, сняв одежду, а не отыскивая различные части тела между складками одежды, как это делало предшествовавшее поколение. Зарождалось новое сознание, пробуждалась идея мира и свободы. 90-е годы время духовного движения на планете, не маленькими очагами в отдельных странах, а на всей планете в целом. Земля повсеместно пробуждается. Мы путешествуем по всей земле и с уверенностью можем вам сказать, что у вас есть единомышленники во всех уголках планеты. Команда света членами которой вы являетесь, Старается, чтобы не осталось ни одной территории, не охваченной её базами. Работники света есть везде. Движение к духовности всегда означает отход от материального. В последние годы многие люди слишком увлекались своими физическими телами, регенерируя их, упражняя, делая их всё более и более красивыми. Это была только подготовка для того, чтобы перейти к развитию Духа. Царство Духа – потрясающее место. Эта область более гибкая, чем физическая реальность. В ней есть место для путешествий и великих приключений, и нет никаких границ. Причина, по которой физическая реальность стала вас так сильно утомлять, заключается в том, что вы попались на удочку сущностей, восстановивших определенные границы сознания и заглотили наживку вместе с крючком, леской и крузелом. Вы попались потому, что согласились принять все ограничения. Частью вашего плана была необходимость заблуждения, чтобы вы могли показать свет следующим за вами, тем, кто света не видел за всю историю своего существования. Вы измените электромагнитное состояние планеты так сказать, смените проводку, чтобы все остальные существа вновь смогли подключиться к свету. Вы можете изменить обстановку только при условии, что сами хорошо будете знать, где следующие за вами остановились в своем развитии. Если бы вы пришли сюда с открытым банком данных вашей памяти, вы бы не захотели бы остаться на данной планете – либо просто не смогли бы понять окружающих вас людей. Поэтому вас погрузили в общество, давно утерявшее свой свет, и вы забыли свои знания, или еле-еле их помнили, пока вы были детьми, для того, чтобы вы могли соотнести себя с данным миром и понять его. Теперь пришло время интегрировать данный мир и данное общество в мир света и духа, существующих во многих измерениях, представителями которого вы являетесь. Этим вы поможете изменить систему ценностей и внешний вид планеты до неузнаваемости. Вы – еретики, опережающие свое время. Идеи, которые поначалу могут показаться еретическими, в ходе дальнейшего развития зачастую оказываются гениальными. Имейте мужество. Над новыми идеями посмеиваются только временно. Вам необходимо помнить, что в настоящее время весьма активизировались нефизические аспекты существования, направляющие вас и оказывающие вам помощь. Кроме того, хотя у каждого из вас есть своя программа, своя схема развертывания сознания, в то же время каждый из вас вписывается в общую программу эволюции сознания планеты. Вы пробуждаете схему планетарного развития и пробуждаете других. Вы пробуждаетесь волнами. Если бы все проснулись одновременно, наступил бы полный хаос. Пробуждение наступает по мере того, как вы учитесь справляться со всевозрастающими объемами информации. При внесении избытка света в систему, которая не подготовлена его воспринять вызовет неполадки в её работе, попросту говоря, загорят пробки. Если величина электромагнитного заряда не соответствует возможностям физического тела, оно может быть разрушено. И вы увидите, каким образом данный процесс будет происходить. Вы увидите, как появится заболевание, которое распространится по планете. При этом заболевание будут поражены нервная система и память так как люди не смогут пропускать через своё сознание энергию света. Они её испугаются. Они могут обнаружить часть себя, существующую в другом измерении, и подумают, что сошли с ума. Они защитятся на том, чтобы своё сумасшествие скрыть от мужа или жены, или детей. Люди приведут сами себя к серьёзным заболеваниям, так как не смогут понять действия новых энергий. Мы ещё и ещё раз говорим о том, насколько важна нервная система в открытии ваших древних глаз, чтобы вы увидели, вспомнили, кто вы есть, откуда пришли и куда двигаетесь дальше. В вашей нервной системе необходимо обладать способностью принимать в себя электромагнитный заряд, трансформировать высокие энергетические частоты, размещать энергии внутри своего физического тела и позволить телу развиваться и подпитываться высокими светоносными энергиями, являющимися частью вселенского сознания. Представьте новорожденного ребенка, которого кормят из бутылочки, а в бутылочке смесь, которая заставляет его вырасти за один год до состояния взрослого 30-летнего человека. Именно подобный процесс и будет происходить в течение последующих 20 лет на духовном плане сознания. Духовно новорождённый за один год станет взрослым, тридцатилетним, духовно развитым человеком. Подумайте, как сложно придётся такому ребёнку, как его телу необходимо будет интегрировать различные энергии при таком интенсивном росте. Подумайте об органах, тканях, гормонах. Так как вы являетесь преданными носителями света, в ваших аурах есть определённые открытые входы. Поток света открыл вас энергетическое окно, около которого находятся хранители, спустившиеся сверху. Они регулируют объем энергии, который вы можете через себя пропустить. Даже если ваш интеллект и эго станут требовать «еще, еще, еще», хранители остановят вас. Вы носители света, вы выполняете предназначенную вам миссию и вы слишком ценны, чтобы вас потерять. За исключением тех случаев, конечно, когда вы абсолютно нацелены на самоуничтожение и вместо высшей воли следуете сугубо личной воле своего эго. Но тогда вы уже не преданы делу света и покидаете команду. Нервная система – главная магистраль внутри вашего тела, и она может справляться только с определенным объемом информации, поступающие в клетки физического тела. Многие из вас все еще очищают те пещеры вашего существа, которые были заполнены тьмой. Эти пещеры могут уходить в ваше детство, а могут и в ваши прошлые жизни. Многие из вас путешествуют по духовному пути в этой жизни уже в течение 25 или 30 лет, другие же только присоединились. Тот, кто 30 лет искал путь, может стать ведущим. Вы создали такую частоту вибрации, которую улавливают вновь присоединившиеся. Те, кто только что пришёл, не ищите новых частот. Они уже найдены, карта разработана и пути проложены. Следуйте им. Они уже входят в ваши тела. Вы все нужны друг другу. Очень важно, чтобы вы работали в гармонии. Если вы не будете работать в гармонии, вы создадите еще одну цивилизацию, типа Атлантиды, идущую к гибели. Вы вновь и вновь будете разрушать, а не создавать. Гармония – вот что требуется от вас. Наступает время, когда многие из вас получат задание духовного плана – излучать чистоту знания и помогать другим понять, что происходит вокруг. Волны пробуждения будут продолжать расходиться, а духовное существование, жизнь на духовном, а не на физическом уровне, станет нормой жизни на этой планете. В этом заключается план эволюции планетарного сознания. Творческие лучи космоса, исходящие от первотворца, потоком изливаются на периферию вашей галактической системы, сначала попадая на Землю. Именно поэтому здесь собирается огромное разнообразие энергий. Эти энергии хотят участвовать в трансформации, чтобы и они были подготовлены к данному процессу, когда процесс непосредственно затронет их участок галактики, их область вселенского существования. В данный момент времени на Земле происходит грандиозная трансформация энергии. Но что вы делаете с этими энергиями, конечно же, зависит только от вас. Мы уже говорили о том, что в вашем мире произойдет раскол, и некоторые перейдут в мир света. А раскол уже начался. Те сущности, которые желают работать с полями более высоких вибраций, представляющих собой свет, и те сущности, которые желают работать с полями более низких вибраций, представляющих собой страх, тьму, хаос – контролирование и смятение, начинают прибиваться к одной из сторон. Те, кто работает с полями низких вибрационных частот, могут называть вас колдунами или слугами дьявола, потому что вы представляете собой нечто, чего они не понимают. Вы несете в себе перемены. Вы представители перемен, и вам необходимо помнить о том, что большинство людей до смерти боится что-либо менять. Одна из интересных особенностей человеческого сознания заключается в том, что оно очаровано концепцией стабильности. Вы заглотили наживку стабильности вместе с крючком и грузилом. Вы стремитесь к стабильности. Вы думаете, что если в вашей жизни нет стабильности и безопасности, то вы перестаёте существовать. Вы чувствуете себя уничтоженными. Мы говорим о многих людях, которых вы знаете. Многие даже могут быть членами ваших семей. Вам придётся развить огромное терпение и сострадание к тем, кто чувствует энергию света, но не хочет ответить на появление этой энергии в своей жизни конструктивным для себя образом. Вам придётся быть терпимыми и многое позволять. Может быть, даже позволить другим разрушить самих себя, для того, чтобы они смогли научиться ценить жизнь. Хотя человеческие существа не осознают этого, вы в самой глубине своего существа знаете, что переходите от одного воплощения к другому с целью собрать определенный опыт. И в конце концов ваша душа сможет понять и переработать информацию, дав вам видение реальности. Когда-нибудь вы сможете сканировать различные жизни и нетересное существование души, удерживать энергию своей души, так как вы рассматриваете различные грани кристалла и блеск внутри него, чувствуя и зная данную личность. Когда вы научитесь таким образом оперировать своей душой, вы сможете соединяться с другими формами разума, частью которых является ваша душа и сейчас. Но эти формы находятся за пределами вашего осознавания в текущий момент времени. Мы стараемся расширить ваше сознание. Мы хотим вас совершенно запутать, чтобы у вас возрос энергетический потенциал. Затем вы уже сами направите свое любопытство не только в те области, о которых вы не думали, но и в те области, о существовании которых даже не подозревали. Это наше намерение помочь вам подняться на ступень выше, туда, где вы можете создать новую структуру своей личности, мужественно, с уверенностью и юмором. Все предметы и явления имеют определенные частотные характеристики. Если бы вы знали, насколько быстро вы развиваетесь, возможно, вы бы, сели в кресло, заложили бы руки за голову и сказали бы себе «я этого не смогу сделать». Это для меня слишком быстро. Вы держите завесу опущенной, притворяясь, что в вашей жизни ничего не происходит, в то время как вас постоянно вытягивает на более высокие ступени развития посредством различных перемен. Эти перемены направляют вас к духовным высотам высшим высшем измерении. Подумайте об этом. Почувствуйте, чего вы добьетесь в духовном плане в этой жизни. За последующие 10-20 лет вы превратитесь из плотных этических существ в существ света. Можете ли вы это себе представить? Все, что вы делаете, включая даже поедание пиццы, божественно совершенным образом ведет вас к эре света. На каком-то этапе вы наконец поймете важность каждого события, в котором вы участвуете, и цельность всего сущего. Все части сливаются воедино, но сквозь призму своего эго вы не понимаете в данный момент, что вместе они составляют единое грандиозное целое. Вам дадут задание, и вы наконец обнаружите, что то, что вы искали, ваше по праву. И вы сможете применить на практике свою целостность. И это хорошая новость. Будьте осторожны И научитесь узнавать, когда ваша воля пытается узурпировать высшую волю и нарушает ход божественного плана. Не берете ли вы на себя слишком много и не перестаете ли действовать, исходя из здравого смысла? Посмотрите на себя в зеркало. Как вы выглядите? Посмотрите на свои глаза, так как ваши глаза – показатель состояния физического тела. Чисты ли белки ваших глаз? Ясен ли взор? Не лежаты на вашем лице скорбные морщины? Не изможден ли ваш вид? Как себе чувствует ваше тело? Можете ли вы сидеть в расслабленной и спокойной позе? Можете ли вы держаться прямо, или вам необходимо горбиться? Совершаете ли вы невротические движения, так как не способны удерживать энергию внутри физического тела? Может, ваше тело всё время подёргивается и пританцовывает, поскольку не знает, что ему делать. Стучите ли вы постоянно пальцами по столу? грызете ли ногти? Есть множество показателей, за которыми необходимо следить. Вы можете оглянуться и увидеть, кто не способен интегрировать энергию. Как только вы сможете принимать энергию света в своё физическое тело и удерживать её – В нём появится ощущение необычайной лёгкости. У кожи и волос появится здоровый блеск. Волосы – весьма тонкий индикатор здоровья. Не забывайте о здравом смысле. Здравый смысл, конечно же, один из наилучших ваших товарищей. Он всегда подскажет вам, что вы делаете правильно, а где отступаете от своего пути. Временами вы будете ощущать, что энергии приходит слишком много, и вы не можете удерживать равновесие и спокойствие. Это произойдёт с каждым из вас в какой-то определённый момент. Вы вдруг почувствуете, что слишком многое происходит внутри вокруг вас одновременно. Слишком много информации необходимо переработать. Слишком много людей, с которыми необходимо разговаривать. Слишком много событий или еще чего-то слишком много. Когда вы окажетесь в самой гуще таких ощущений, представьте себе, что вы бытовой электроприбор. Выключите себя из сети, чтобы вами нельзя было пользоваться. Вам необходим отдых. Некоторым из вас потребуется длительный период сна. Такой период будет продолжаться недолго, лишь во время вашего восстановления. Не думайте, что вы разленились, и не подгоняйте себя. Признайте необходимость отдыха. Возможно, будут дни, когда вам будет недоставать 18 часов сна. Спите. Значит, это абсолютно вам необходимо. Вы представить себе не можете, где вы путешествуете, и какие процессы происходят с вашим физическим телом во сне. В это время вас выключают из этой реальности – и обучают и заряжают в других реальностях. Со временем вы научитесь удерживать мосты между различными реальностями. Ваши древние глаза откроются, и вы вспомните и увидите свои путешествия в иные миры. Когда вы идёте в китайский ресторан, вы заказываете китайские блюда, а не камбургеры. В итальянском же ресторане заказываете лазанью. В ресторане, который мы называем Землёй, у вас есть физическое тело, и вы действуете в физическом теле. Мы оперируем очень простыми понятиями и даём очень простые примеры для того, чтобы вы поняли нашу мысль. Совершенно не имеет значения, насколько нелепа метафора, мы просто хотим донести смысл. Итак, в ресторане Земля вы занимаете земное тело, потому что это то, что есть в меню. Другого здесь не подают. Вы же приносите на Землю новые рецепты. Рецепты, которые на Земле уже были проверены, там и тут, с большим успехом. Но еще не в масштабе всей планеты. Помните, много тысячелетий назад Землю изолировали? Земле предназначался один путь, а затем, после миллионов лет существования, Планета сбилась с пути. Многие из вас реинкарнировали здесь вновь и вновь и очень уставали, потому что каждый раз, когда вы приходили на планету с намерением что-то сделать, половину времени вы не могли вспомнить, чего же вы хотели. Некоторые из вас овладели знаниями на этой планете и приготовились покинуть ее пределы в процессе вознесения. Некоторые уже покинули ее. Другие провозгласили, что не дождутся снятия карантина, когда Земля уже больше не будет изолирована от остального космического сообщества. Благодаря вам и множеству сущностей на данной планете и вокруг неё, стало возможно нынешнее время. Помощь приходит к вам в жизни со всех сторон, но тем не менее определённые поступки ваши помощники и хранители за вас совершить не могут. Вы таким образом устроили жизнь на планете, что человеческой расе необходимо самой себя мотивировать и духовно развиваться. Только тогда она сможет войти в силу. Те из вас, кто обладает огромными знаниями, решили реинкарнировать в этой расе, чтобы стать источником силы и живым примером для тех, кто не может совершить свой путь самостоятельно. Вы прокладываете новые пути существования, имманируя в окружающую среду информацию о том, кто вы есть. Когда вы собираетесь вместе и становитесь проводниками света, вам оказывается огромная поддержка сверху. Некоторые из вас в настоящий момент времени не могут обойтись без поддержки других людей-проводников. Это вполне понятно. Поэтому вам посылаются сущности в физическом и нефизическом измерении помогающие проводить информацию. Поэтому и мы здесь. Мы полны терпения к вам. Мы желаем дать вам возможность узнать, кто вы есть. Одна из самых важных реальностей, которую вам, как виду, необходимо понять на этой планете, один из наиболее волнующих вызовов, брошенных вашему сознанию, это вопрос смерти. Что значит «умереть»? Мы убедили вас во многом, но нам очень тяжело убедить вас в том, что вам нет необходимости умирать. В данное время нет необходимости оставлять свое физическое тело на этой планете. Можете ли вы постичь ту идею, что достаточно просто изменить частоту вибраций вашего физического существа и таким образом забрать тело с собой, ибо вы при этом изменяете свою молекулярную структуру? Сделать эволюционный прыжок вверх и закончить свой путь в данном контексте существования – реальная возможность для множества различных видов на данной планете. Некоторые из вас уже вознеслись с этой планеты, а теперь вернулись, чтобы показать другим путь наверх. Это великолепное путешествие – подняться с планеты в процессе вознесения. Требовались жизни и жизни тренировок, чтобы прийти на этот путь. Для того, чтобы пройти через процесс Вознесения, необходимо было жить близко к природе, вдали от материализма общества. Теперь те, кто успешно вознёсся, вернулись на Землю. Ваша задача – вознестись с этой планеты и в буквальном смысле слова попасть в сферу высшей космологии кораблей БАС. Вы подниметесь в города света и сможете проживать в иных реальностях, окружающих вас повсюду, которые вы не позволяете самим себе видеть при помощи трехмерного зрения. Вы завершите свою миссию на Земле, а Земля завершит свой переход. Она станет великолепной жемчужиной Вселенной. Может быть, вы захотите остаться еще на несколько лет, чтобы помочь с восстановлением и воссозданием новой Земли. Но после некоторого времени вам захочется двинуться дальше, и взять на себя новые задачи, и трансформировать новые миры. Помните, вы диверсанты, и вам нравится погружаться в гущу событий. Поэтому, скорее всего, вы оставите данную планету, чтобы она приносила радость другим, а сами двинетесь дальше выполнять новые задания. Вознесение – цель для этой планеты. Придет время, когда единственным способом ухода с планеты для людей, живущих здесь, станет Вознесение. Как только вы уйдете с планеты, вы сможете посетить многие отдаленные уголки Вселенной. Вы покажете самим себе и всей человеческой расе, что физическое тело, на первый взгляд твердое и малоуправляемое, является результатом божественного сотворения – А вы в своем сознании можете делать все, что пожелаете. Абсолютно все».